Глава 9. Фес очнулся внезапно, резким толчком, и тотчас понял, что не очнулся сам, а что его привели в сознание. Круглая комната без окон, по стенам мягкие пушистые ковры и гобелены. На гобеленах легендарный основатель радуги, глава Ариапага, первый и последний держатель скипетра Каменус Страза в полный рост и в парадном облачении. Спина Фесса в один миг стала мокрой. Попался. Радуга. И, судя по алой оторочке ковров и гобеленов алым занавесом и алой обивки, вычурной мебели, кресел и диванов с завитушками – это арк. Хуже не придумаешь. Фесс мысленно застонал. Где, где, где он мог так проколоться? Когда совершена ошибка? Ведь слежки не было. Потом он вспомнил схватку в подземелье. «Боги, что же это был за ужас? Откуда он там взялся?» Слепая девушка. Кажется, он ее зарубил. Фесс осторожно поднялся. «Не связан, не избит. Цел и невредим. На нем его собственная одежда, правда аккуратно подпоротая в тех местах, где были тайнички с отмычками и прочей специальной снастью воина Серой Лиги. Маги Арка обыскивали тщательно, а найдя что-то аккуратно, изымали. Слово другого не подберешь». Ну что же, судя по обстановке, он пока на положении вынужденного гостя. Иначе бы, наверное, сунули в красочно декорированную камеру пыток. Хотя магам ни дыба, ни испанский сапог, ни прочие деликатные изобретения не нужны. Они спрашивают и им отвечают. Он не успел углубиться в размышления на эту, вне всякого сомнения, вдохновляющую тему. За его спиной раздался голос. «Мое почтение, Кэр». Фесс неторопливо обернулся. Дверей в комнате не было. Очевидно, маг воспользовался заклятием перемещения, одним из самых сильных заклятий, когда-либо созданных Радугой, если, конечно, не вошел через потайной ход. Фесу очень хотелось бы верить во второе. Маг был высок и немолод. Правда, годы не согнули ему спину и не заставили ссутулиться плечи. Осанка воина, чин едва ли ниже Командорского, резкие выступающие надбровные дуги, а сами брови невероятной длины и заплетены в причудливые косички, поднимающиеся к вискам. Такого фес еще не видел. У магов арка новая мода. «Ну, привет, раздороваешься», — сказал Фесс. Маг знал ему настоящее имя, и это было плохо, очень плохо. «Зови меня Арбелем. Я командор ордена арк. Чин мой, как ты понимаешь, соответствует гроссмейстеру иных орденов». «Хорошо. Буду звать Арбелем. Вот только без гроссмейстера можно? У меня такие умные слова плохо получаются», – самым невинным голосом заявил Фес. Маг чуть прищурился. «Неплохо держишься», – одобрительно сказал он. «При том, что серая лига проваливших дело воинов, как правило, скармливает муравьям. Слышал, у патриарха Элара есть такой примилый загородный домик». Фес пожал плечами. Голос у него не дрожал, но это пока. Не слышал, почтенный Арбель. Плотно кутаясь в плащ, маг прошелся туда-обратно по комнате. Фесс был не связан. Поворачиваться спиной к воинам Серой Лиги рисковали немногие, однако командор не рисковал ничем. Никакое оружие не способно опередить заклятие. А верховному магу не надо даже проговаривать компоненты формулы про себя. За него это сделает то, что ученые люди называют подсознанием. И потому Фесс сидел и ждал. Все ясно. Если его притащили сюда, значит, он им для чего-то потребовался. Вот пусть и скажут для чего, а там посмотрим. — У вас хорошая школа, — одобрительно заметил командор Арбель. — Спокоен, собран, выдержка на высоте. Предоставил инициативу мне, ждешь, пока я сам заговорю. — Что ж, пожалуй, впрямь стоит кое-что тебе рассказать, Кэр. — Мне бы очень не хотелось огорчать твою почтенную тетушку. И уж тем более мне не хотелось бы вызывать неудовольствие архимага Игнациуса, но...» Арбель картинно развел руками. «Обстоятельства, друг мой, обстоятельства против тебя». «Какие?» — с искренним любопытством спросил Фесс. Его готовили к допросам, и он знал, что до определенного предела он должен идти вместе с допрашивающим, отвечать на малозначащее, всячески выражая готовность рассказать все. Однако этот маг знал слишком много. Он знал о долине, о том, откуда пришел сюда сам Фесс, и это было плохо. Дело пахло уже не банальными разборками между семицветием и Серой Лигой. Очень простые, но при всей своей простоте настолько важные, что мне срочно пришлось инкогнито прибыть сюда в Хвален. И все они против тебя, фес, причем настолько против, что даже Архимагу, увы, защитить тебя не в силах. Никогда не прятался за чужими спинами презрительно сказал юноша. «Чистая правда. Не прятался и лез куда не нужно. Точнее, нужно, но не тебе, а твоим патриархам». Арбель сел в кресло. Плащин по-прежнему держал плотно запахнутым. «Нам очень хотелось бы знать, зачем ты следил за Элметом, не отговариваясь незнанием Патриархи не пошлют лучшего воина Лиги выполнять приказ точно какого-нибудь мерсенария». «И тем не менее, это так», сокрушенно вздохнул Фесс. «Я получил приказ следить. А зачем, почему, мне не объясняли». Это была чистая правда. Маг долго и пристально смотрел на юношу. Правда, смотрел как-то слишком уж спокойно, не буравил взглядом, не сверкал с раком и вообще держался, как и сам фес крайне спокойно. «Хорошо», — наконец кивнул Арбель. «Смысла приказов ты не знаешь. Эдакий идеальный слуга Лиги. «Идеальный серый воин!» «Ты, Фесс, подававший такие надежды! Боги, даже имя у тебя здесь какое-то собачье! Что сказала бы тетушка?» Он вздохнул. «Но здесь это вам не тут», как говорил один мой знакомый урядник. «Коли ты не хочешь рассказать все сам, мне придется слегка покопаться в твоей памяти». Фесс оцепенел. Командор Арбель спокойным и будничным голосом только что сообщил ему, Что смертный приговор уже подписан, и конец будет куда страшнее, чем при колесовании, четвертовании и медленном сдавливании вместе взятыми. Это даже не магический допрос, когда схваченного заклятием побуждают говорить правду. Похоже, командору Арбелю совершенно все равно. Фес может чего-то не знать, однако если силой вырвать из памяти все подробности разговора с патриархом, маги и по единичным словам сумеют понять многое. Им нужно установить, кто и почему послал его сюда. «Уничтожать всю Лигу неразумно и бессмысленно», словно прочитав его мысли, заметил волшебник. «Поэтому будет лучше, если мы произведем у корот лишь малой ее части, возомнившей, будто они-то и есть истинные ночные воины, властелины темноты». «Итак, кто отдал тебе приказ и при каких обстоятельствах? Постарайся как можно точнее изложить сам разговор». «Я знаю, Кэр, ты еще в лице отличался превосходной памятью. Надеюсь, она не подведет тебя и на сей раз». Фес опустил голову. Правила Лиги были суровы к тем, у кого развязался язык. Но иного выхода просто не существовало. Никто не придет ему на помощь. И командор Арбель не похож на тех глупых злодеев из детских книжек, что по непонятным соображениям оставляют жизнь опасному пленнику. Маг не собирался церемониться. Или Фес станет отвечать, или из него все это выжмут, без всяких детских игрушек вроде раскаленных щипцов и тому подобного. Но ведь ты все равно не выпустишь меня отсюда, командор. Фесу пришлось очень постараться, чтобы голос прозвучал естественно. Даже если я расскажу тебе все, даже если перечислю поименно всех наложниц всего патриархата, разве ты сохранишь мне жизнь? Нет, я слишком хорошо знаю хватку радуги, от вас не вырвешься. Он постарался, чтобы в голосе прозвучало как можно более натуральное отчаяние. Правда, особо сильно притворяться для этого ему не пришлось. «Фес», — спокойно сказал командор, — «поверь, что мы, маги-радуги, убиваем только в крайнем случае и без всякого удовольствия. Как ты знаешь, мы не нападаем первыми, мы только даем отпор, и поэтому я могу предложить тебе выбор». Ты сам рассказываешь все, сам добровольно соглашаешься на слияние разумов. Это куда более щадящее волшебство, прошу заметить, после чего мы тебя отпустим. Разумеется, не на все четыре стороны. Ты слишком много знаешь, слишком горячий порывист, слишком горд, чтобы так спокойно пережить унижение. Арбель едва заметно усмехнулся. Холодное лицо его теперь являло нечто вроде понимания. Так вот, ты отправишься домой к тетушке Аглайе и не высунешь носа за ограду, ни сюда, ни в иные места. Назови это домашним арестом. По окрестностям, разумеется, ты гулять сможешь. Согласись, с моей стороны это более чем щедрое предложение. И поверь, у нас найдутся средства обеспечить э -э -э, выполнение тобой данного слова. Добавлю еще, кстати, о некоторой пенсии, полагающейся тебе в этом случае. Вы с тетей не богаты. А если ты застрянешь в долине, вам и жить-то будет не на что. Ну что, молодой человек, имей в виду, будь ты уроженцем империи. Фес молчал. «Опасаешься обмана?» — понимающий произнес командор. «Не доверяешь никому?» «Похвальное качество! Вот только с патриархом они тебя подвели. Он слишком болтлив. Я догадываюсь, кто дал ему этот заказ». Не понимаю лишь, как эта старая обезьяна сообразила насчет Хвалина и Элмета. Мы знали, что ты в городе, знали с того самого момента, как ты въехал в ворота. Не вздрагивай так, ты по-прежнему лучший в лиге. И если бы не предупреждение, нам ни по было бы не взять тебя. Это... это... А, понятно, Мак сочувственно улыбнулся. Молодая кровь. «Гложит, не дает покоя. Обязательно надо узнать, где же ошибка. Где же тебя взяли?» «Успокойся, Кэр. Ты не совершал ошибок. Ты по-прежнему опережаешь всех исчейк на темп, а то и на два. Но против десятка магов третьей ступени и трех командоров не выстоять даже тебе. Ты капитально изменил внешность. Мои поздравления, прекрасно сплетенные заклятие, Зачет на третий курс самое меньшее. «Но ты забыл о его фантомных компонентах, что понятно. Это даже не пятый курс, это аспирантура. А без фантомных компонентов твое заклятие было в конце концов засечено и расшифровано. И как только нам в кристалле предстала твоя симпатичная физиономия», – Арбель вновь усмехнулся, – «дальнейшее тоже потребовало от нас некоторых усилий, хотя и не столь грандиозных». «Это слепая девушка», – начал Фесс. «Друг мой, хочу тебя обрадовать. Это не иллюзия. Ты чрезвычайно стояк к миражам и морокам. Это отмечал еще сам господин Игнациус, наш достопочтенный архимаг. Эх, кер кер подумай, кем бы ты мог стать, вернувшись в Академию. Ты подавал такие надежды. Кто знает, со временем ты дорос бы до Верховного, может, даже до архимага, а так все твои таланты пропадают в туне». «Ты не в силах даже взъерошить мне волосы, а я, я в любой момент могу превратить всю твою голову в равномерную смесь из мозга и костяной крошки, и тебе это заклятие не заблокировать и не отбить!» Командор осуждающе покачал головой. Он проделывал все это с такой серьезностью, что могло показаться и в самом деле сочувствовал беспомощному пленнику, подававшему в свое время такие большие надежды. Арбель помолчал, зябко кутаясь в плащ. Разумеется, маг в любой миг мог нагреть воздух в комнате заклинанием. Однако волшебники Радуги предпочитали более традиционные способы. Например, печи и камины. Чародеи не любили расходовать силы по пустякам. Ну так что, Кэр? Командор, пусть торг будет честным. Если уж я... Если уж мне предстоит отправиться домой, я хотел бы знать, за кем гонялся. И почему это настолько важно. Элмет должен был встретиться с кем-то из бродячего цирка «Анфима и Анфима». «Зачем? Скажите мне это, и я ваш. Идет?» «Нет», – холодно ответил Арбель. «Тебе нет никакого дела до Элмета и до его задания. Не ставь мне условия, Кэр. Я знавал в свое время твою тетушку. Не хотелось бы мне ее огорчать, превращая тебя в хладный труп». Некоторое время Фес упорно изучал собственные сапоги. Изучал с таким вниманием, словно на них был начертан священный текст. Правда, ни одной дельной мысли это разглядывание все равно не принесло. Он вздохнул. Оставался последний шанс, гибельно опасный шанс. «Хорошо, командор, выхода у меня нет, поверю вам на слово. Я получил приказ от патриарха Хеона. В окружении патриарха наверняка шпион Радуги, так что имя Арбель, скорее всего, знал и так. Он вызвал меня к себе в берлогу под улицей Крикунов подлеугла с Малой Морковной, заметил маг. Нет. Фест нашел в себе силы ехидно усмехнуться. Прием Арбеля был не из сложных. Под улицей Крикунов уже давно просто один из арсенала в лиге. Надо же, притворно удивился Арбель. А мы-то считали. Это было сыграно хорошо. Очень хорошо. И деланность удивления смог бы понять лишь тот же несравненный Тит Оливий. Или же Керр один из лучших его учеников. «Патриарх», — с усмешкой пояснил Фес, «никогда и никого не принимает у себя в жилище. Никто из воинов лиги, разумеется, не знает, где оно. А встретились мы, как всегда, в трактире полосатый кот «Это на Дегтярной улице?» — поинтересовался командор. «Это на углу Купеческой и Тележной. Послушайте, Арбель, зачем вам это? Ручаюсь, вы знаете, Мелин, как свои пять пальцев». «Не обижайся, Кэр». Командор оставался серьезным. «Я наблюдаю за твоей реакцией. Мимика, движение глаз, губ, век, дрожание ресниц. Мне все это очень важно. И поверь, тебя спасти может только полная искренность. Мне не хочется убивать тебя, признаюсь». «Хотелось бы верить», — буркнул Фесс. «Ну так что дальше?» «Дальше? Рассказывай, как вы встретились с Патриархом. Все, о чем я тебя просил». «Но, полагаю, Патриарха хиона вы знаете в лицо, язвительно поинтересовался Фес. — Зачем? — Это можешь пропустить. — Скажи, ты не заметил в нем ничего особенного? — Ничего. Мы встретились в Полосатом, у Патриарха там свой столик. — Разумеется, защищенный каким-нибудь заклятием. — Откуда? Да и зачем? Чтобы Радуга в один миг установила, что тут дело нечисто? Не считайте Патриарха таким глупцом, командор. Однако он оказался достаточно глуп для того, чтобы бросить вызов Радуге. Голос Арбеля не предвещал патриарху ничего хорошего. «Он просто принял заказ», — возразил Фес. «От кого? Неужели вы думаете, командор, что патриарх сообщит мне такое? Можете перевернуть вверх дном весь мой череп? Ответа на этот вопрос вы там не сыщете». «Что ж, верю», — Арбель пристально посмотрел Фесу прямо в глаза. «Рассказывай дальше, мальчик. Итак, вы встретились». «Ты, конечно же, поприветствовал своего патриарха. Как ты это сделал?» «Здравствуй, дядюшка Пааа». «Не понял?» Голос командора мгновенно заледенел. «Я так поприветствовал своего патриарха», с умильной улыбкой принялся втолковывать толку волшебнику. «Так и надо говорить», — строго заметил Арбель. «И что же дальше?» «Заказал пиво своему патриарху. Темного мельинского пива, его любимый сорт. Так принято». «Понял. Дальше». Дальше заговорил он, отдавал приказ. «Повтори и смотри, не упуская ни единого слова». Патриарх сказал так. «Отправишься в Хвален немедленно. Будешь следить за одним...» <кхм> «Ну, что же ты замешкался?» «Прошу прощения вашего командорства». Патриарх выразился не слишком изящно. «Мы не на уроке тонкой словесности, я же сказал, не упуская ни единого слова». «Ну что ж...» «Бедный пленник подчиняется и просит не сильно карать его за те слова, что он вынужден произнести. Отправишься в хвален немедленно и будешь следить за одним надутым говнюком из ар... Ой, ваше командорство!» Задыхающийся от ярости Арбель с трудом заставил себя опуститься обратно в кресло. «Кое-кто за это заплатит!» – прошипел он голосом злодея из ярмарочного балагана. «И притом очень дорого! Продолжай, Кэр!» «Говнюком из арка», – самым невинным видом повторил Фес. «Имя ему – Барсак, но это имя мирское, орденское – Илмет, приметы, ну это, наверное, можно пропустить. Скажу лишь, что они точны». «Нет, я сказал не упускать ни слова!» Фес повторил. Арбель вновь задумался, нервно барабаня пальцами по подлокотнику. «Ясно, приметы точные, полученные от того, кто лично видел парня» ясно продолжай глаз с него не спустишь ни днем ни ночью следи за ним пока он в хване и в окрестностях следи до тех пор пока этот кхм, многоуважаемый адепт арка не войдет в одну из башен ордена потом вернешься в мельин все расскажешь мне сам вот такие приказы короткие и простые как патриарх должен был узнать что ты вернулся я должен был один раз прийти в полосатго кота меня бы заметили и сообщили патриарху «А потом?» А потом между третьим и четвертым окнами трактира на стене появилось бы бранное слово. «Какое?» – холодно спросил Арбель. Фес поколебался и назвал. Командор вытращил глаза и покраснел. «Да чего же извращенная фантазия! Нет, это положительно невыносимо! Не слово, а целое слово-сочетание! И что оно означало бы?» «Что мне надо прийти в кота?» «Ясно», – Арбель поднялся. «Ну что ж, Кэр, ты, похоже, был искренен. Пожалуй, потрошить твою память и не придется, но тем для беседы у нас все равно много. Например, такая. Что ты знаешь о связи Серой Лиги с Императорским дворцом?» Фес опешил. Он очень надеялся, что это выглядит натурально. «Командор, даже и существует такая связь или связи, что может знать о них простой воин. Я не из свиты патриархов. Мне отдавали приказы, и я их выполнял. Не более того...» «Только не пытайся меня уверить, что тебя вполне устраивала такая роль», — погрозил пальцем командор. «Ты, Керлоэда, отпрыск почтенной уважаемой семьи, состоящей в родстве с самим архимагом Игнациусом Копером!» «Я могу встать?» — осведомился Фес. «Отлить бы надо, вы уж простите великодушно, ваше командорство». «Тебя отведут!» — Арбель близливо поморщился. «Удовлетворяй свои... потребности!» «Но быстрее! У меня к тебе еще немало вопросов!» Как Фесс и предполагал, двери в комнате отсутствовали. Арбель слегка прищурился, и на стене засветился алым полуовал магического прохода. Юноша ощутил внезапный и резкий укол чужой магии. Арбель был командором по праву. Он работал стремительно, на уровне мысля образов, не нуждаясь ни в словах, ни в амулетах. «Иди! Там тебя ждут!» «Я, конечно, мог бы устроить твое облегчение прямо здесь, но...» Он передернулся от омерзения. «Нет, нет ничего отвратительней. Так что иди!» «Покорнейшее зато наше вам спасибо!» Низко поклонился Фесс. И шагнул прямо в полыхающую алым арку. Точнее, сделал вид, что шагнул. Старый сценический трюк. Арбель уже отворачивался. Фесс прыгнул. Ни одной мысли о том, что он сейчас сделает, не было в его сознании. Он думал только о переполненном мочевом пузыре, думал настойчиво и неотвязно. Его аура оставалась прежней, аурой сломленного, покорившегося человека, не помышляющего о сопротивлении. Только так и можно обмануть опытнейшего чародея. Арбель отреагировал невероятно быстро, но все же опоздал. Ему требовалось какое-то мгновение, может быть, даже ничтожная его доля, чтобы разорвать заклятие прохода, однако именно этой доли ему и не хватило. Фес ударил его в горло, ударился тягом, классическим тройным ударом, сперва кулаком, затем продолжающим движением локтем и, наконец, распрямляя руку ребром ладони, что было сил, оттолкнулся ногами и рыбкой нырнул в уже гаснущий овал выхода. Это тоже входило в его план, войти именно вплоть гаснущего заклятия. В противном случае его ждали трое, а то и четверо адептов, готовых к бою, с обездвиживающими заклятиями наготове. О том, что вместе с гаснущим заклятием так же легко может погаснуть и он сам, Фесс запретил себе думать. Агате и Китсуну далеко уйти не удалось. Трудно сказать почему, но следом за ними потянулись остальные, словно овцы за пастырем. Дану оглянулась Эвелин, Нодлик, Еремей, Таньша, братцы-акробатцы, позади всех несчастные раздавлены Троша. Китсум оглянулся, сквозь зубы пробормотал проклятие. Тучи уже совсем закрыли небо. «Куда мы идем?» – подумала Агата. «Куда и зачем? Ливень уже совсем рядом, Анфим скрылся, и теперь уже все неважно». Старик неожиданно замер, глядя куда-то в бок между искореженных стволов. Мусорные деревья умолкали. Невидимые для всех, кроме Агаты, зеленые полные бешенства глаза закрывались. Лес ждал ливня. Однако Китсум смотрел не на деревья. На рыхлую земляную кучу, примерно в половину человеческого роста, вроде кротовой, только гораздо больше. «Боги истинные! Откуда они здесь?» – услышала Агата. «Они же никогда не забирались так далеко на север!» Старик тотчас же потянул за собой девушку. «Быстрее! Может, еще успеем!» – и ринулся к фургону. Остальные артисты проводили его пустыми взорами. «Скорее вы все...» зарал клоун. Разбираться потом будем, если выживем. это нора тарлингов очень глубокая. По тоннелям можно добраться до Хвалина!» «По тоннелям тарлингов до Хвалина?» Взвизгнула Эвелин. «Да они сожрут тебя, стоит только спуститься. Лучше уж здесь, под ливнем!» «Твое дело!» — Гартул Китсум. «А я хочу попробовать. Оружие бериданка, припасы и золото тоже. Глядишь и выберемся!» Несмотря на спешку, Китсум собирался с предельной четкостью. Он увешивался оружием с ловкостью бывалого воина. Агата еле поспевала за ним. «Эй, я с вами!» – звыл Троша, бросаясь к ним. За Трошей ринулась Таньша, следом братцы-акробатцы, а потом и Еремей с Нодликом. Жонглер тащил за руку упирающуюся Эвелин. В один миг расхватали оружие и припасы. Еще быстрее золото. меди серебро оставили лежать. «За мной!» – Китсум бежал к рыхлой куче. В руке у него уже был масляный фонарь Фонарь непростой и на особом масле. Анфим купил его в остраге и гореть он мог целых три дня. Флакон масла клоун сунул себе в карман. «Лезем! Надо уйти как можно дальше и глубже от ливня!» «Никто еще не спасся в ямах!» – задыхаясь, крикнула Эвелин. «У тебя есть другой вариант!» «Тарлинги роют свои тоннели на целые лиги, и они очень глубокие, и наверняка выходят к старым подземельям хвалина «Откуда ты знаешь?» – взвизгнула женщина. «У эльфов и Дану они были сторожами!» – рявкнул клоун. «Я думал, они давно ушли на юг, а оказывается, и нет!» «Троша! Первым!» Простодушный силач не возражал. Схватив сунутый ему Китсумом топор, он, очертя, голову ринулся вниз. Все замерли. А потом снизу донесся приглушенный голос. «Прыгайте! Тут невысоко, только темно очень! Господин Китсум, фонарь бы мне, а!» Уговаривать никого не пришлось, даже Эвелин. Эта ринулась под землю первой, оттолкнув даже Китсума. Следом за ней вниз горохом посыпались остальные. К своему стыду Агата не знала, кто такие тарлинги. Родители никогда не рассказывали ей об этом, а книг уже оставалось слишком мало, когда она научилась читать. Подземная нора оказалась низкой, душной и темной. Вправо и влево тянулся ход. Китсум сориентировался мигом. «Нам туда! Эх, жаль, фонарь только один!» Уходя, они обрушили стены, ведущие наверх отдушины. «Хоть так прикроемся!» проронил клоун. Говорить под землей отваживался он один. «Давайте, давайте, господа артисты, ходу, а то ливень всем нам задницы-то подмочит!» Сгибаясь в три погибели, они двинулись следом за кицком. Агате клоун велел держаться подле себя. «Ты, Данка, приготовь самострел! Как впереди, что шевельнется, стреляй! Старлингами так! Или ты их, или они тебя! Ох, излющие же твари!» «А что они, позволительно ли спросить, жрут в этих пещерах?» пропыхтел Еремей заклинатель змей. «О, у них под землей целые плантации!» Агата видела, как лицо Китсума дернулось, словно старик вспомнил нечто ужасное. «Травки всякие выращивают, зверье опять же откармливают теми травками!» «Это сколько же травки надо?» — не унимался Еремей. «Ну и людишек само собой жрут, коли те им попадутся!» — охотно пояснил Китсум. Агата удивилась. Из того, что говорил старик, следовало, что под землей существует чуть ли не целое государство этих самых тарлингов, или хотя бы их муравейник, но тогда и впрямь, где они берут столько еды. Чтобы прокопать такие тоннели, нужна целая прорва работников, а тоннели не чета ходам земляных муравьев. Первая начала задыхаться Эвелин. Это ухитрировалось прибрать к рукам едва ли не половину всего брошенного господина Монфьем золота. Увешавшись с ног до головы оружием, Эвелин теперь только и могла что стонать. «Тихо ты!» – сквозь зубы шипел на нее Китсум. «Дарлинги, они же полуслепые, а вот слышат лучше, чем твоя кошка. Сползутся сюда и в микс харчат Однако Эвелин не унималась. «Уф, ох, уф! Давайте передохнем, ну Китсум! Ну, пожалуйста, ну я тебе дам потом за это, если выберемся!» «Тоже мне удовольствие!» – скривился клоун. «Вот что, Агата, если эта сучонка еще раз пикнет, пристрели ее и вся недолго!» потому что если она своим писком сюда Тарлингов созовет, лучше бы нам всем тогда под ливнем остаться. Как ни странно, угроза подействовала. Достаточно было Эвелин разок встретиться взглядом с Агатой. — Как странно! — бормотал Кицун ковыляя позади Дану. — Тоннель совсем свежий, а запаха нет и в помине. Странно! А потом ливень накрыл их. Сперва на виски надавила тупая боль, с каждым мигом пробираясь все глубже и глубже через череп. Тонкий слой земной плоти внезапно обрел прозрачность. Для Агаты она взглянула вверх. Казалось, клубящиеся тучи ползут по самым кронам деревьев. Острые вершины, словно копья, нацелились в жирные брюха врагов. И тучи, словно корчась от боли, изрыгнули на землю потоки ядовито-зеленой жижи. Она хлестала точно кровь из ран. Плети ее коснулись леса, и деревья тотчас начали корчиться, будто от боли. Ветви их задергались, каждая пыталась, изогнувшись, спрятаться за другими, укрыться от жгучих капель. Однако деревья хоть и бились и дрожали, не горели и не таяли, как это случилось с фургоном. Все, к чему прикасались человеческие руки, вспыхивало, растекаясь омерзительными гнило лужицами. «Одежда, утварь, сундуки и упряжь – все!» И тела лошадей горели тоже, ведь их запрягали, кормили, гладили те же проклятые руки хуманцев. Земля над головой Агаты потускнела. Мириады тончайших струек просачивались вниз, настойчиво отыскивая дорогу к ускользающим жертвам. «Бежим!» – шепотом крикнула Дану. «Бежим! Если... Если это прольется вниз!» Уточнять не пришлось. Перемазанные в грязи, они почти что на четвереньках ползли по низкому тоннелю. Ливень усиливался. Тучи уходили вперед, словно рассчитывали поживиться где-то еще. Деревья окончательно закрыли горящий под проливным дождем фургон. Если бы тоннель не пошел под уклон, артиста Ванфима не спасло бы ничто. Однако тот круто повел вглубь. Пробираться стало легче. Даже сквозь землю слышался бешеный свист ветра. Тучи мчались на запад быстрее самого резвого табуна. Агата вздрогнула первой, едва заслышав вплетшееся в этот свист далекое завывание. Впрочем, О нет, совсем даже недалекая. Агата не задумывалась над внезапно обретенной способностью видеть сквозь землю, тем более, что внизу твердь оставалась непрозрачной, как и положено. На дороге, среди гнущихся деревьев, среди хлещущих косых ливневых струй, Агата увидела медленно движущуюся фигуру. Она шагала какими-то судорожными рывками, дергаясь, словно ярмарочная марионетка. Правда, очень большая марионетка. Два человеческих роста. Голова в уродливом рогатом шлеме, проломленном с одной стороны. Лицо – мешанина гнилого мяса и почерневших костей. Глаза – мутные зеленые бельмы. Гигантское тело в ржавых древних доспехах, местами пробитых и проломленных. На поясе чудовищных размеров меч Фландерг, тоже весь ржавый, а в правой руке – фонарь. Человеческий череп на позвоночном столбе, который пальцы монстра держат за кость, словно за рукоять. Из пустых глазниц черепа льется отравный зеленый свет. И там, куда падают взоры мертвой головы, под смертным ливнем вспыхивает и тотчас гаснет земля. Девушка Дану замерла, оцепенела. Даже не как птичка перед змеей, нет, хуже, намного хуже, словно под заклятием радуги, гасящим и волю, и разум. Спутники исчезли. Исчез мир вокруг. Осталось только это жуткое существо, предущее под ливнем, плоть от плоти ливня черпающая в смерти других силу и жизнь. Сами собой пришли слова «Хозяин ливня», «Хозяин, собирающий страшную жатву». Ее толкнули в спину, потом еще и еще, С силой потянули вперед, сама найти не могла. Жуткий фонарь в руке хозяина ливня стал поворачиваться в их сторону. Зеленые лучи насквозь пронзали деревья, стволы становились прозрачными. Уродливый гигант в громадном рогатом шлеме повел носом, шумно втягивая воздух, и забормотал Вроде как про себя, но Агата почему-то слышала каждое слово. Тут, тут, тут, чую, чую, чую, выпью их, выпью, спрятались под землю, не уйдут. Голос странно гнусавил. «Мама! Мамочка!» Агата отчаянно зажмурилась и затрясла головой, словно надеясь отогнать кошмарное видение. «Нимо! Нимони! Нати помиени!» Чудовище остановилось, невдалеке от них. Казалось немыслимым, но оно, медлительное и неуклюже, как-то вдруг внезапно оказывалось куда дальше, чем могло бы. И еще, все вокруг этого существа было пропитано смертью. Не злом, а именно смертью. Отнимать жизнь было единственным смыслом существования этой твари – средоточие, олицетворение всего именовавшегося смертным ливнем. Откуда он взялся? Откуда пришел? Почему ливень не причиняет ему вреда? Чья жуткая магия вызвала к жизни этого монстра? Агате раздумывать было некогда. Череп в руке гниющего гиганта опустился, и два зеленых ока глянули сквозь земную твердь прямо в душу девушки. Это было как удар раскаленным железным прутом. Глазницы черепа замерцали. Исполин фыркнул и удовлетворенно заухал. «Нашел! Нашел!» Неслось сверху. Гулкий голос отзывался болью внутри головы. «Теперь выпью! Выпью их всех!» Задвигалось, заклацала нижняя челюсть. Полусгнившие зубы скрипели. И даже в этом скрипе Агате чувствовались алчность и предвкушение. И все-таки полувсхлип, полумольба Агаты как будто бы помогли. Ноги вновь стали повиноваться. Глаза смогли наконец оторваться от кошмарного создания наверху. Тоннель меж тем продолжал идти под уклон. И, похоже, присутствие монстра наверху чувствовало не только Дану. Китсун то и дело оглядывался, морщив словно от сильной боли и потирая виски. А между тем мельчайшие струйки ливня проникали все глубже и глубже в землю, словно ощущая под ней лакомую добычу. Точно змеи, они скользили, находя дорогу, и как бы не спешили беглецы, сгущающийся ливень был быстрее. В небе стало совсем уже черно, косматые клубы слились в одно сплошное мелькание, так что казалось, над лесом отчаянно бьются не на жизнь, а насмерть сказочные существа, и когда одно из них гибнет, его зеленая кровь смешивается со струями отравленного ливня, делая их еще смертоноснее, хотя казалось куда уж больше. И чувствовала в полубеспамятстве Агата, за дальними лесами и высокими, взметнувшимися к небесному куполу хребтами, где-то на самом краю света, высится полуразрушенный замок, где даже ветер не дерзает нарушить мертвый покой застоявшегося воздуха между черными зубцами острых, точно рыбья кость башен, где, словно вытесанная из одного единственного камня стены, до сих пор не рассекла ни одна трещина. Они частично разрушены, это правда, но разрушила их не время, а чья-то враждебная магия. Победители перебили защитников, однако слово мести прозвучало, и вот из небытия явился хозяин ливня. Это было как мгновенное озарение, за которое пришлось заплатить вспышкой острой боли, пронзившей все тело от затылка вниз по позвоночнику до самых пяток. А потом земля вдруг утратила прозрачность, навалились духота и тьма, и испуганный шепот вокруг. Тоннель уходил все глубже и глубже. Правда, он никуда не сворачивал, он вел прямо к хвалину. Но неужели они сумеют достичь безопасного места, ни разу не высунувшись на поверхность? Пусть даже этот ход окончится в какой-то из городских катакомб. Сумеют ли они выбраться наружу из бесконечного лабиринта? Правда, это все равно лучше, чем умирать под жгучими струями. Все это Китсум шепотом объяснял спутникам. Они бежали, бежали и бежали а существо в рогатом шлеме молча и неотступно преследовало их, не отставая ни на шаг. Рано или поздно эта погоня должна была окончиться. Эта ночь запомнилась им надолго. Позади на островке остался располосованный труп со сломанным заклятием. Впереди, время от времени, оглашая тьму болоты с тошным воем, пряталось неведомое создание, убившее священника. И, наверное, совсем рядом в холодной коричневой жижи болот прятались другие твари не столь необычные, но не менее опасные. Сидри шагал первым. Он один мог отыскать дорогу почти в полном мраке по лишь ему ведомым признакам. Тропа оказалась удачной, в меру широкой, достаточно твердой и неглубокой, лошадям по колено. Пару раз привлеченные запахом к ним подступали обитатели трясин, какие-то многоножки, вооруженные высоко вознесенными клешнями. Приходилось браться за мечи. Клинок в руке канторога взлетел и рухнул лишь дважды, с такой быстротой, что человеческий глаз не различил бы ничего, кроме короткого взблеска. Два чудища бесформенными грудами остались валяться на краю тропы. Это была привычная работа, та, ради которой их и нанял каменный престол. Вольные тави убивали походя, годами отточенным чутьем, тотчас определяя, куда и как ударить, чтобы не потребовалось поднимать меч вторично. Многоножки угомонились, потеряв шестерых товарок. Уцелевшие сочли за лучшее закусить погибшими сородичами. Сидри едва не вывернула наизнанку, когда из-за спины донеслось алчное чавкание оперующих чудищ, перемежающиеся короткими истошными взвизгами. — Ты кого-то не добила, — неодобрительно заметил кан Скверный удар, Тави. Надо больше упражняться, сестра. Испортишь бездельем руку. Тави в ответ показала ему язык. Впрочем, кан притворился, что плохо видит в темноте. А так ночь прошла без особых происшествий. Многоножек сменили громадные безногие черви, непонятно, что жрущее в этом болоте. Едва ли тропа могла служить надежным источником добычи. Тави шагала, радуясь и ночи, и мраку, и тревожному зловещему шороху в недальних зарослях. Да что там шороху! Она радовалась и отвратительным мордам болотных тварей, с тупым упорством пытавшихся дотянуться до лакомой и редкой поживы, нежного мяса двуногих. Она рубила и убивала с наслаждением, потому что схватка помогала хотя бы на время забыть и о погоне, и о ливне. Она не могла объяснить, не понимала, что происходит, но ливень надвигался куда быстрее, чем положено. Такого не случалось никогда. Девушка ощущала близость темного фронта, словно чье-то тяжелое зловонное дыхание. Тучи исторгали из себя смерть и сами пахли смертью. За последний день этот запах очень усилился. Если дело так пойдет дальше, они могут не успеть. Ливень застигнет в болотах. Когда забрежил осенний рассвет, унылый и неуверенный, Сидр вознамерился было остановиться на привал. В сплошной и непроходимой топе гномья тропа точно вывела на небольшой сухой островок, покрытый густым ракитником. «Ух, а и натерпелся же я страху!» – откровенно признался гном. Достал из-за пояса топор и, что-то недовольно бормоча себе под нос, принялся щищать железо за сохшую бурую слизь. Ночью он зарубил не то четыре, не то пять чудищ. «Отдых отменяется», – жестко сказала Тави. «Идем дальше». Гном выпучил глаза. «Ты что? Я, например, никуда не пойду. Ноги подкашиваются». «А ты вон туда посмотри», – посоветовала девушка. Гном посмотрел, приглушенно ахнул и схватился за голову. А потом вскочил и ринулся вперед, словно за ним гнались все маги-радуги скопом. И вновь болото. Пузырятся бездонные черные бучила. Тропа виляет между густыми барьерами квота высокого болотного тростника. «Тави, ты чувствуешь погоню?» Конторок смотрел тревожно, не отпуская рукоять меча. «А уж если вольный не отпускает рукоять!» Девушка на миг зажмурилась. «Нет, Кан. Они... Похоже, они повернули назад!» Она прижала указательные пальцы к вискам. «Поставили завесу. Мне не пробиться!» Но на болотах их точно нет. Правда, да нет, чепуха, ерунда просто. Ты о чем насторожился еще больше воин? Пустяки, не обращай внимания, — отрезала Тави. Ее спутник пожал плечами и не стал расспрашивать. Двое в перепачканных грязью алых плащах стояли над дергающимся распятым трупом. — Так, значит, как они пошли? — спросил один, высоко поднимая жертвенный обсидиановый нож. Труп затрясся. Второй волшебник ударом ноги вогнал начавший вылезать колышек глубже. «Хорош, хорош!» – заметил он. «Из белых ряс всегда получаются отличные зомби. Я всегда говорил!» Повинуясь заклятию, мертвец заговорил. Очевидно, эта пара чародеев обладала куда большими силами, чем девчонка Тави. Их приказом труп повиновался. Выслушав, маги переглянулись. «Командор был прав», – негромко сказал тот, что вбил колышек. «Они идут!» — Куда нам и нужно, — подхватил второй. — Ну что ж, значит, надо успеть в горы до ливня. — А с этим что делать? — С этим, — волшебник усмехнулся. — А вот что? — И сделал. Наверное, пережив два покушения за одни сутки, другой бы забился в самую глубь цитадели, окружил себя до зубов вооруженной стражей и не высовывал бы носа из-за надежных стен. Император к таковым не относился. Послания от патриархов не было. Собственно говоря, это могло значить все что угодно, что воин Лиги схвачен, например, или ранен, или что ему просто никак не подобраться к цели, к цели, которую не знал сам император. Ее не знал и патриарх Хеон. Ценой огромных усилий Лига узнала лишь, что в хвалене вот-вот должно произойти нечто очень-очень важное, и что туда послан особо доверенный адепт арка Илмет, выкормыш самого командора Деврана. «Это невероятный шанс». — хриплым шепотом говорил Хион, поминутно косясь на плотно занавешанные окна. — Это удача, которая выпадает раз в сто лет. Мы знаем адепта, знаем его имя, знаем, что дело архиважное. Такое упускать нельзя. Я пошлю лучшего из лучших, мой император, если мои расходы будут компенсированы казной. Император тогда не колебался. Впервые Лига сама напрашивалась взяться за дело против Радуги. В прошлый раз они вернули аванс — Бесцветный нерк оказался не по зубам. Патриарх Хион, казалось, готов был рискнуть. «Если он меня обманул и вообще никого не послал в хвален», — подумал император. «Еще никогда, ни разу не случалось, чтобы Лига мухлевала с заказами. Но кто знает, кто на что способен, если приплет к стенке? А Лига постоянно казалась прижатой к стенке». Ползли слухи, что Радуга вот-вот расправится с непокорным орденом ночных воинов, и кто знает подробности тайной войны, что велась между Лигой и Орденами. У патриарха Хиона и в самом деле могло не оказаться иного выхода. Впрочем, его бы это не спасло. Император знал, его вольные в силах справиться и с лучшими бойцами Лиги, потому что те были всего лишь людьми, не больше. Да, получалось, что во всей огромной империи он, ее самодержавный правитель, мог рассчитывать лишь на горстку преданных лично ему нелюдей. Причем нелюдей в куда большей степени, чем те же эльфы или Дану. Браки людей с вольными были обречены на бесплодие. От браков же вольных с эльфами и Дану дети рождались, как бы ни негодовали эльфийские колдуны и маги Дану, пока еще были живы. Потом негодовать стало некому, потому что их головы давным-давно украсили частоколы пограничных крепостиц, наступавшие сразу на три стороны света человеческой расы. Но это так, лишь отвлеченные рассуждения. Ты пленник, владыка империи. Ты даже не кукла в руках радуги. Они надменно игнорируют тебя. Война с эльфами, гномами и Дану окончена. Орки, гоблины, тролли и прочие оттеснены далеко на север. Восточное королевство заняты мелкой грызнёй, а затеянная отцом завоевательная экспедиция на другой берег Расходного океана грозит оставить империю без войска. И тогда единственной силой в пределах известной Эйкумены останутся магии. Пока еще они соблюдают приличие, пока еще они называют тебя повелителем. Но холодный блеск в глазах Сежес, такой странный блеск. Но ведь у них была тьма возможности избавиться от него еще раньше. Он мог тихо умереть во младенчестве или скончаться от морового поветрия вслед за отцом. И тогда? Нет, он пока еще им нужен. Или уже нет пробрала холодом. «Радуга. Неуязвимая всесильная радуга. Неужели у тебя нет ни единого слабого места?» Сержис что-то говорила о колдунах-ренегатах. Были и другие, с патентом, полученным от имени семи орденов, разрешающим практиковать магию в частном порядке. Ни один из этих, с позволения сказать, чародеев и в подметке не годился даже адептом третьей ступени. А так называемые «ренегаты» Да не были ли они очередной выдумкой коварной чародейки? Отчий даже может быть. Радуге верить нельзя. Ни в большом, ни в малом. Маги Семи Орденов хуже зверья. Много хуже безбожных Дану и, как говорят кухарки и горничные, ельфов. А потому они должны уйти. Император вжал пылающий лоб в сцепленные руки. «Ты слишком слаб. Все же справа, Ты боишься крови, боишься мук». Ты жалеешь детишек. Верно, нечего рассчитывать на успех с таким настроением. Либо семь орденов утонут в новосотворенном алом море, либо... А вот никакого этого «либо» быть не должно. Император решил подождать еще день, а потом послать осторожность в самую глубокую преисподнюю и самому отыскать патриарха.